Казалось, все складывалось прекрасно, и командирская жизнь с ее трудной, но увлекательной армейской романтикой для Ромашкина уже начинается. Но та самая судьба, о которой мы упоминали, распорядилась иначе. В полночь, когда рота спала здоровым богатырским сном после напряженных дневных занятий, в спальную вошли трое. Они подошли к тумбочке Ромашкина, вынули из нее тетради и письма, раскрыли вещевой мешок, и из него извлекли тетрадь со стихами, которую там хранил Василий. Затем капитан со шпалой на петлице тронул спящего за плечо и негромко, чтобы не будить соседей, сказал «Ромашкин, вставайте». Василий, ничего не понимая, посмотрел на стоявших перед ним командиров. — Одевайтесь, Ромашкин, пойдете с нами. В канцелярии роты все тот же капитан спросил строгим и официальным голосом. — Ваша фамилия, имя, отчество? Василий удивился. Несколько минут назад капитан называл его по фамилии, но ответил. — Василий Владимирович Ромашкин. — А в чем дело? — Капитан еще более холодно произнес. — Василий Ромашкин, вы арестованы. Вот ордер на арест. Капитан показал небольшой бумажный квадратик. Понятых прошу ознакомиться. Василий посмотрел на тех, кого капитан назвал понятыми. Это были физрук училища, старший лейтенант Речицкий... И майор из учебного отдела. Фамилию его Ромашкин не знал. Понятых прошу засвидетельствовать. Все бумаги, изъятые при вас, принадлежат арестованному Ромашкину. Распишитесь, вот здесь. Василий даже не волновался. В оцепенении он ждал, что сейчас вся эта фантасмагория кончится, и он проснется. Но дурной сон продолжался. Не в черном вороне, а в обычной легковой «Эмке» Ромашкина привезли во двор дома в центре Ташкент. Не раз проходил Василий мимо этого дома и не подозревал, что в подвале его тюрьма. Здесь его раздели догола, осмотрели, чтобы не пронес. А что пронесешь, например, в заднем проходе? Но заглянули и туда, сфотографировали фас и профиль с номером на дощечке, которую велели держать на уровне груди, сняли отпечатки не только пальцев, но и целой ладони, затем вывели из подвала и направились к какому-то возвышению, вроде большой собачьей будки в глубине двора. «Неужели будут держать меня в этом курятнике?» — подумал Василий и тут же смехнул, что это хорошо. «В тюрьме не оставили, значит, в этой будке подержат до выяснения, что все это недоразумение, ошибка, и отпустят». Но предположение Василия тут же разлетелось в дребезги. Будка оказалась входом с тамбуром в подземную так называемую внутреннюю тюрьму спустившись в сопровождение молчаливых конвоиров под землю василий увидел здесь целое переплетение расходящихся в разных направлениях коридоров электрический свет освещал в каждом из них ряды железных дверей в подземелье была гробовая тишина василия поразила внутренние охранники ходили в валенках. Летом. Лязгнула задвижка, щелкнул замок. Тяжело отворилась толстая дверь, обитая железом. Василий шагнул через порог, и дверь тут же захлопнулась. И опять лязгнула задвижка и клацнул замок. Тут же откинулось окошечко на середине двери, и дежурный сказал, койку — Ложись до утра. Днем спать не положено. Камера была маленькая. Над дверью за металлической решеткой горела яркая лампочка. Она освещала побеленный квадрат, что-то вроде внутренности контейнера. Четыре шага в длину, два в ширину. К стене прикреплена откидная полка, как в железнодорожном вагоне. У двери маленькая параша, накрытая ржавой крышкой. Больше ничего в камере не было. Поскольку все это находилось глубоко под землей, в левом верхнем углу было отверстие с кулак шириной. — чтобы не задохнулся, — догадался Ромашкин. Он отстегнул полку, которая ударилась о бетонный пол двумя откинувшимися подпорками. На койке был матрас без простыней, подушка в серой застиранной наволочке И армейское одеяло такое же, каким накрывался в училище, только старое, потрепанное. Не раздеваясь, Василий лег, собрался спокойно все обдумать, прикинуть, что же произошло, за что его арестовали. Насколько он не перебирал в памяти свою жизнь за последние годы, ничего преступного, наказуемого вспомнить не мог. Мешала думать яркая электрическая лампочка над дверью. Она светила прямо в лицо. Ромашкин повернулся к стене и натянул одеяло на голову. Тут же клацнуло окошечко в двери, и надзиратель строго сказал «Ложись на спину!» «Лицо закрывать не положено!» «Неужели он постоянно наблюдает за мной?» — подумал Василий. «Не может быть!» «Сколько же их надо, чтобы следить за каждой камерой?» «Ага, вот почему они в валенках. Подходят неслышно к волчку и периодически заглядывают». Заснуть Василий так не смог. О том, что настало утро, он понял по команде «закрыть койку, приготовиться на оправку». Его сводили в тюремную вонючую уборную, там же было несколько ржавых, оббитых когда-то эмалированных раковин. Над ними такие же старые ржавые краны. Запах застоявшейся мочи тянулся до середины длинного коридора, и даже в камере Василий чувствовал, что этой вонью пропиталась его одежда. Ромашкин ждал допроса, чтобы, наконец, выяснить, за что его упекли в это подземелье. Но прошел день, а его не вызывали. Прошел и второй, и третий день, а допроса все не было. Куда они подевались? — удивлялся Василий. — Неужели можно держать так долго невинного человека? У него затекли не только ноги но и все тело от повседневного стояния или тыканья от стены к стене. Четыре шага туда и четыре обратно. Днем лежать не разрешали. На пятый день Василий постучал в дверь, и когда охранник открыл окошечко, сказал, «Когда же меня вызовут на допрос, забыли, что ли?» «Это не ваше дело. Вызовут, когда надо будет. Так вы скажите им, надо же разобраться!» Мне госэкзамены надо сдавать. Охранник ухмыльнулся. Экзамены для тебя уже начались. Будешь у всё и у всех сдавать, как положено. Василий возмущался. Заколдованный круг какой-то. Даже эта рожа что-то знает, а я не могу понять, что происходит. Его вызвали через неделю. Провели по коридорам подземелья, затем через двор, в то красивое здание, которое выходило фасадом на улицу. Комната следователя, чуть больше камеры, ничего лишнего, письменный стол с настольной лампой, стул для следователя и второй у двери для допрашиваемого. Следователь лет на пять старше Ромашкина, чисто выбритый, холёный, красивый шатен Волосы лежат своими, не волнами, одет в форму политработника. Петлицы без золотой окантовки, на рукавах звезды вместо шевронов, на петлицах три кубаря. Значит, его звание — политрук. Следователь весело посмотрел на Василия и очень приветливо, будто, продолжая прерванный разговор, сказал «Моя фамилия Иосифов». Я буду вести ваше дело. И сразу после этого перешел на «ты». Так за что ж тебя, Вася, посадили?» Василий ожидал всего чего угодно, только не такого вопроса. Он с искренним удивлением пожал плечами ответил «Я не знаю». «Я в полной растерянности. Ничего не могу припомнить предосудительного». — Значит, плохо вспоминал. Или скрываешь? — Ну что ж, дам тебе еще недельку. Иди, подумай. Может быть, вспомнишь. Василий с ужасом представил еще неделю в этом вонючем душном подземелье. Он даже встал со стула от волнения. — Товарищ политрук, вы что, какая неделя? «Госэкзамены же скоро в училище. Садись!» «Во-первых, я тебе не товарищ, а гражданин-следователь. Во-вторых, об училище забудь. Это для тебя этап пройденный. Хотя нет, я не прав. Об училище ты должен все хорошенько вспомнить и откровенно рассказать мне о своей преступной» антисоветской деятельности. Василий даже улыбнулся, наконец-то проясняется. — А какой антисоветской деятельности вы говорите, товарищ гражданин-следователь? Я что, враг, что ли? Это вы меня с кем-то перепутали? Давайте побыстрее разберемся и отпускайте меня. Надо же такое придумать. Антисоветский деятель. Нашли врага. Я же комсомолец. Меня не только наша рота, все училище знает. Генерал несколько раз награждал. Нет, вы что-то путаете. Следователь добро посмотрел на Ромашкина и доверительно молвил. Я и так тебе кое-что лишнее сказал. Не я тебе, а ты мне должен говорить о своих преступных делах. Открытое признание облегчит твою участь. Иди, подумай и вспомни все хорошенько. «А главное, не запирайся. Ты должен понять, если ты здесь, значит, нам все известно». Следователь вызвал конвоира и коротко приказал «Уведите». Ромашкин от порога обернулся и с надеждой попросил «Если вам все известно, так давайте об этом говорить, что известно. Я не чувствую за собой никакой вины». — А ты, оказывается, хитрее, чем я думал. — Значит, будем говорить о том, что нам известно. А о том, что нам пока неизвестно, ты будешь помалкивать. — Да скажите, наконец, в чем моя вина? Не выдержал и почти крикнул Ромашкин. Следователь по-прежнему добро улыбался и ответил сукоризной Не шуми. — У нас шуметь не принято. — Иди и думай время на размышление я тебе дам и дал на следующий допрос ромашкина привели через десять дней чего только не передумал василий за эти казавшиеся годами долгие дни в подземной гробовой тишине как ни странно от тишины у него стало появляться ломота в ушах Выхода из камеры на оправку, раздачи баланда и хлеба он теперь ждал, как приятного вдохновения Появлялись охранники, начиналось какое-то движение. Ромашкин еще раз перебрал всю жизнь в училище и не мог найти никакого криминала в своем поведении. Мысленно перечитал свои стихи, напечатанные в окружной газете «Фронзевец». Ни одного предусудительного слова у них нет. В тех, которые не опубликованы, ну, кое-что может не понравиться, но они записаны в тетради, и читал их Василий только узкому кругу приятелей, в классе во время самоподготовки или вечером перед сном, когда лежали в постель А может быть, стихотворение о Ленине они имеют в виду? Но в нем теплая любовь к Владимиру Ильичу и сожаление, что в наши годы забывают». Неужели кто-то из курсантов донес? Стихотворение говорилось только о Ленине, но после прочтения его ребятам он добавил, «Зачем Ленина заслонять Сталиным?» Он в годы революции не был вторым после Ильича деятелем в партии. Были покрупнее него. Наверное, болтал еще что-нибудь в таком же духе. Значит, были во взводе стукачи. Ромашкин перебрал всех друзей, вспоминал их лица, поступки, кто, как к нему относился, какие задавал вопросы. Ни одного похожего на стукача не выявил. Все ребята нормальные, настоящие друзья. Все уважали его, даже гордились, что в их взводе чемпион и поэт. Может, из зависти кто-то хотел напакостить? мне не похоже. Все парни искренние однокашники, друзья на всю жизнь. Обнаружив некоторую вину в своих стихах, Ромашкин на следующем допросе сам высказал это предположение следователю. Тот стал еще добрее. — Молодец! Додумался, наконец, до того, в чем надо признаваться. Значит, говорил о товарище Сталине оскорбительные слова. Нет, что наоборот. Я говорил о Сталине уважительно, что он много добрых дел совершил, и ему не надо приписывать то, что сделал Ленин. Ну, хорошо. А теперь скажи, зачем ты заводил разговоры, порождающие сомнения в деятельности товарища Сталина? Ромашкин честно ответил: "Тк, не было у меня никаких замыслов. Э, не «Так не бывает. Вот представь, ребёнок берёт лопаточку и идёт к песочнице. Зачем? Копать. Так это ребёнок. А ты курсант, выпускник, почти командир. Не может у тебя быть такого, не думал». «Думал. А теперь признавайся» зачем ты вел пропаганду, оскорбляющую вождя народов?» Ромашкин понимал, удавка затягивается все туже, и самое обидное, не мог ничем возразить логике следователя. Он прав, не мог Ромашкин жить и поступать бездумно. «Хорошо, гражданин следователь». Я признаю, говорил такие слова о Сталине, но политического, антисоветского умысла у меня не было. За слова готов отвечать, виноват. Ишь, как у тебя все просто. Поговорил, виноват, и делу конец. Нет, милый мой, сомнения, которые ты вызывал у людей, оставались в их памяти, порождали неуверенность». А может быть, те, кто тебя слушал, делились своими сомнениями с другими? Цепная реакция получается. Разве можно допустить утрату веры в наши советские идеалы среди будущих командиров? Среди тех, кто эти идеалы должен защищать с оружием в руках? Ну, вот поэтому мы тебя, Ромашкины, арестовали, что нельзя допустить такую разлагающую антисоветскую пропаганду в армии,